Глава восьмая. Всем-всем-всем уникальные новости. Великолепная и непревзойденная Кефера Бансон выставила свою кандидатуру на конкурс. И теперь нет сомнений, кто станет одной из трех Олесов. Розмарина Жапкина, а не магический вестник. З. -ы. Дорогие одногруппники! «Просьба не засыпать редакцию вопросами о состоянии здоровья Мадины Рао. Нам ничего не известно об этой симулянтке». Вечером Блэкс сидел в одной из отведенных для комиссии комнат и в который раз пробегал взглядом по строчкам смятого и грязного листа. А перед внутренним взором возникали воспоминания минувшего дня. Генерал не мог поверить, что одна девица способна за короткий срок создать столько проблем. Полигон, который Олесы, угробив целый день и немало сил, подготавливали для первого испытания, пришел в негодность. У дракона обнаружили несколько вмятин на чешуе и нервный тик левого глаза. Не говоря о том, что горожанам пришлось срочно строить зоопарк, а гостиницы были переполнены бедно одетыми господами, которые щедро платили за ночлег и еду настоящими кельдо. Горожане запирались в домах и шептались о разбойниках, которые захватили Виан. Но хуже всего было то, что произошло в ущелье Рос. Бесшабашная девица, которая едва не угробила генеральского дракона, посмела поцеловать самого Блэкса, и теперь Як гадал. Сделала она это от радости, что осталась жива или запеликал шар Мобиура, вырывая яга из невеселых мыслей. Мужчина провел ладонью над артефактом связи, активируя его, и при виде довольной физиономии Фридриха Мягкого чуть не поморщился, но все же взял себя в руки и вежливо произнес. «Мирного вечера, Ваше Величество! И тебе, и тебе!» Посмеиваясь, потер тот ладони. Настроение Блэкса резко упало. «Похоже, что до короля дошли слухи о недоразумении, иначе почему он так доволен?» Фридрих подтвердил худшие опасения, вкрадчиво поинтересовавшись. «Когда будет назначена дата бракосочетания, генерал?» «Позволь мне самому провести церемонию. Всегда мечтал соединить руки и сердца возлюбленных. Прошу прощения, Ваше Величество», — сухо оборвал Блэкс, — «но я не понимаю, о чем вы говорите». Но как же» всплеснул тот руками. «Говорят, тебя взяла в оборот одна предприимчивая провинциалка, устроила горячую встречу, украла твое сердце и засыпала любовными посланиями». Он щелкнул пальцами и подмигнул, мол, незачем отпираться. Я к зло смял письмо, которое перечитывал не меньше часа и процедил. «Одна, да тут десятки таких предприимчивых, клянусь». Я с большим удовольствием пошел бы на переговоры с гоблинами, чем на очередную встречу с претендентами Валесы. В, в Такине я хотя бы знал истинные намерения врага, а в этом небом забытом местечке мне приходится даже еду себе готовить. — Что так? — с искренним сочувствием спросил король. — Настолько плохо кормят в провинции, как я помню, ты не прихотлив к еде. Не настолько, чтобы питаться лишь любовными зельями. Нехотя признался Як и передернулся от воспоминаний. Его умудрялись впихивать в питье, в еду, в воду для умывания и даже напитывать им облака, которые проливались дождем. Клянусь, я насчитал не меньше сотни разновидностей этой отравы. Король воодушевленно встрепенулся. «О, так профессор Колдунович действительно так хорош, как о нем рассказывают. Надо бы переманить его в королевскую академию». Там как раз пустует место преподавателя по зельям. Отличная работа, генерал. Служу Ролонии», — привычно рявкнул Як и, подловив короля на похвале, поспешно добавил. «В награду прошу позволить вернуться в Такин. Уверяю, что мое дальнейшее присутствие в Виане не требуется. Я все обсудил с преподавательским составом. Мы даже утвердили график конкурса. Капрал Доуль и капитан Корус...» возьмут на себя дальнейшее проведение отбора. Фридрих недовольно поджал губы, а Як с усилием сдержал улыбку победителя. Конечно, он помнил, что король надеялся воспользоваться ранением Блэкса и заставить его жениться. Тем более, что уже распространились слухи об одной активной адептке. Сам же случайно подарил лазейку, похвалив генерала. Ведь закон гласит, что похвала из уст его величества — «Подобно чистейшему золоту, и счастливчик, который удостоился ее, может попросить о награде». Генерал уже мысленно несся на Ирианосе к своей драконнице, когда Фридрих мягкий сокрушенно вздохнул. «Как же быть?» — як почуял неладное, но не успел вставить и слова, как король, прижав ладонь ко лбу, жалобно простонал. «Я уже дал свое королевское слово, что выручу моего старого друга Колтона Варро и попрошу тебя на время заменить одного из преподавателей». По позвоночнику Блэкса пробежался неприятный холодок. «Что, простите, преподавать? Мне?» Воспоминания о дне, когда он впервые вошел в аудиторию, заставили сердце пропустить удар. «Даже в ловушке гоблинов оно всегда билось, спокойно и размеренно». Тогда Ягу удалось выйти из положения, но повторять опыт генерал не желал. Ухватившись за соломинку, нервно пожал плечами. «Чему я могу научить адептов? Убивать?» «Не уверен, что это пригодится в Виане. Городок очень далеко от границы с гоблинами». «Ты анимак!» — Фридрих победно ткнул пальцем в шар. «А в академии заболел преподаватель по этому предмету. Как назло это произошло накануне важных экзаменов». «Ты же знаешь, что анимагия — основная дисциплина в Академии Виана». «Вы лишаете меня законной награды?» — не сдавался Як. «Лишь отодвигаю ее исполнение», — ласково протянул король. «К тому же ты не здоров, и три месяца реабилитации, рекомендованные королевским целителем, не миновали. Используй это время для восстановления своего тела и поделись знаниями с анимагами». «Но...» Генерал перебирал в уме варианты, как можно увильнуть от приказа короля. «Но ночи в мире», — попрощался Фридрих, и шар погас. Взгляд Блэкса упал на смятый листок, валяющийся под ногами. Письмо сумасшедшей адептки, которое нагло украла у генерала-дракона, и поцелуй. Слухи об этой девице достигли дворца. И сомнений, почему Яга назначили заменой кстати приболевшему преподавателю, — не оставалось, но Фридрих ошибался. Взять генерала штурмом ничуть не проще, чем прорвать границу Ролонии. Внезапно вспомнилось, как перепачканная в пыли блондинка прижалась к его губам, и сердце совершило кульбит. Як потер грудь и недовольно проворчал. Что-то сердечко стало пошаливать. «Отравили-таки негодницы».